Глава 14. Чанселор нашел ее имя в телефонном справочнике Нью-Йорка, но оказалось, что телефон изменился. Он позвонил в агентство Уилтон Грин, где ему ответили, что мисс Макэндрю не будет несколько дней. Больше ему ничего не сказали, поскольку он и не спрашивал. Все же у него был ее адрес. Она жила на 44-й улице, он хорошо знал ее дом, выходивший на реку. Ничего другого не оставалось, как встретиться и поговорить с ней. Она распахнула дверь. «Мистер Чанселор?» спросила она, сразу не подав руки. «Да», — кивнул он, «благодарю вас за то, что приняли меня. Уж очень вы были настойчивы, когда звонили снизу. Заходите, пожалуйста». Он вошел в квартиру. Небольшая гостиная выглядела современно и функционально. Она была похожа на комнату дизайнера. Здесь веяло прохладой, которая смягчалась присутствием хозяйки. Несмотря на внешнюю резкость, Алисон Макэндрю излучала внутреннее тепло, что не в силах было скрыть. Она предложила Питеру сесть в кресло, сама села на диван напротив. «Как вы сказали, кто-то назвал вам имя моего отца, считая, что его вынудили уйти из армии. Зачем? Я думаю, это чепуха. Ну, а ваша мать...» «При чем здесь мать? Она была больна». «Да, больна. Они хотели, чтобы ваш отец отправил ее в клинику, но он отказался» это его дело. Трудно сказать, что было бы лучше, согласись он. Видит Бог, отец избрал для себя не самый легкий путь. Он любил ее, и это главное. Ченцелор внимательно посмотрел на молодую женщину. Резкие и точные выражения и какая-то суровость были, на его взгляд, чисто внешними атрибутами. За всем этим скрывалась легко ранимая натура. Он не мог удержаться, он хотел разобраться. Вы говорите так, будто не любили ее. В ее глазах блеснул гнев. Моя мать заболела, когда мне было шесть лет. Я, собственно, и не знала ее. Не знала, какой она была раньше, какой представлял ее себе отец. Вам это что-нибудь говорит? Минуту Питер молчал. Простите меня, я просто болван. Я все понял. Почему вы думаете, что отца вынудили уйти из армии? Чанселор смутился. Я же сказал, из-за вашей матери. В таком случае вы ошибаетесь. Как вы, надеюсь, поняли, многое, что связано с армией, мне не по душе, но отношение к матери совсем другое. Более двадцати лет все, кто окружал отца, проявляли заботу. Как начальство, так и подчиненные. Они помогали ему во всем, чем могли. Вы как будто обескуражены. Питер действительно сидел в недоумении. Генерал сам сказал ему, «Теперь вы знаете, что это за компрометирующие сведения. Врачи сказали, что мы должны расстаться. Я отказался». Это были его слова. «Да, конечно». Он наклонился вперед. «Тогда почему же все-таки ваш отец ушел в отставку? Вы знаете?» Она смотрела в сторону, видя то, что было недоступно Питеру. Он сказал, что все кончено, и ему уже все равно. «Что это значит?» Алисон снова взглянул на него. Попросту говоря, он потерял желание продолжать борьбу. Он устал от всего этого. Борьба внутри Пентагона жестокая вещь. Она не ослабевает ни на минуту. Главное обеспечить прочный тыл. Отец говорил, что его противников можно понять. Те, кто сейчас заправляет армию, участвовали в настоящей войне еще молодыми офицерами и обеспечили себе тылы. Проиграем и тогда ничего бы не было. «В настоящей войне вы имели в виду...» «Да, мистер Чанцелор, перебила его девушка. Пять лет мой отец выступал против нашей политики в Юго-Восточной Азии. Он делал все, что мог, и был в этой борьбе одинок, вроде отверженного». «Боже милостивый!» Питер невольно вернулся к своему роману о Гувере. В прологе он описал генерала, который, подобно отцу Алисон, тоже был отвержен. «Мой отец был далек от политики». Он мыслил военными категориями. Он знал, что войну не выиграть обычным путем. Мы не могли выиграть, потому что воевали на стороне тех, кто нас практически не поддерживал. Из Сайгона ложных донесений поступало больше, чем за всю историю прочих войн, говорил мой отец. Он считал, что все наши жертвы напрасны. Дженселор откинулся назад. Он должен собраться с мыслями. Он слышал то, что было написано им самим в его книге. Я знал, что генерал кое-что критиковал, но никогда не думал, что он выступал против коррупции и обмана. И как раз с этим он и боролся. Боролся беспощадно. Он занимался сопоставлением сотен противоречивых донесений, сообщений. Он как-то сказал, что если бы данных о потерях в живой силе хоть наполовину совпадали, то мы бы выиграли войну еще в 1958 году. А что за доклады он сопоставлял? Подтасованные данные? Ложные сведения из Сайгона? Алисон подняла голову и посмотрела на Питера. Думаю, он придавал им особое значение. На протяжении нескольких месяцев, даже лет, он боролся с теми, с кем раньше вместе служил. Его силы иссякли, он больше так не мог, поэтому и ушел. Пауза была невыносимой. Чанселор поборол себя. Несколько минут назад вы сказали, что я не прав. Теперь моя очередь. Ваш отец меньше всего хотел уходить в отставку. И он отправился на Гавайи не отдыхать. Он поехал туда, чтобы отыскать человека, который вынудил его уйти из армии. Что? С вашим отцом что-то произошло в прошлом. Что-то, что он хотел сохранить от всех в тайне. А тот человек разузнал об этом и стал угрожать ему. «Мне нравился ваш отец, и мне нравится дело, за которое он поролся, и я чувствую себя чертовски виноватым». Чанселор рассказал ей все, что мог вспомнить, начиная со встречи на пляже в Малибу. Он пропустил лишь убийство в парке, поскольку лишний раз не хотел огорчать Алисон. Рассказывая, Питер стыдился самого себя. Обычный писак, занятый поисками крупного заговора. Он справедливо ожидал обвинений в свой адрес ведь из-за него погиб ее отец. Так сильно в нем было чувство собственной вины. Она же, напротив, казалось, поняла всю глубину его переживаний и неожиданно попыталась смягчить его вину, сказав, что если все сказанное им правда, то тогда он не злоумышленник, а жертва. Но в отличие от него она не могла согласиться с тем, что в прошлом с ее отцом случилось что-то ужасное, и под угрозой разоблачения генерал вынужден был уйти в отставку. Непонятно. Если что-то за ним и было, они бы этим давно уже воспользовались. А рапорта о коррупции в Сайгоне, может быть, его пытались остановить? Конечно, пытались, но это уже не впервые. Его донесения с мест боевых действий всегда были резкими. Он любил армию, и требовал порядка во всем, но он никогда бы не сделал это достоянием общественности. Питер ничего не понял, но не настаивал на разъяснении. Все же он спросил. «Тогда зачем он поехал на Гавайи?» Она посмотрела на него. «Знаю, о чем вы думаете. Не могу опровергнуть, но он сам сказал, что хочет уехать. В какое-нибудь большое путешествие. Ничто ему уже не мешало. Мамы уже не было в живых». Это был не ответ. Вопрос повисся в воздухе. Они продолжали разговаривать. Прошло несколько часов. Наконец она сказала, что завтра на самолете доставят гроб с телом отца. В аэропорту Кеннеди будет выстроен почетный караул. Затем на военном самолете гроб перевезут в Вирджинию. Похороны назначены на послезавтра на Арлингтонском кладбище. Она не знала, сумеет ли выдержать это испытание. Кто-нибудь поедет с вами? Нет. Вы позволите мне? Если в этом есть смысл. «Думаю, что есть», — твердо ответил Питер.